Глава 30. В сосредоточенной тишине греческая колонна заскользила вниз по склону, удлиняя шагин на забучьей осыпи. Кое-кто из лагерного люда неловко опрокидывался, но гоплиты, рассредоточившись, шли с прежней ровностью, осмотрительно делая шаг за шагом. Те, кто сзади на случай нападения шли с еще большей осторожностью, но их постепенно разбирала пьянящая эйфория. Горы оставались позади. Они живы. Люди начинали переходить с шага на скачки, все быстрее и быстрее. Воздух и тот на вкус был слаще, чем промозглые туманы гор. Они смеялись и в восторге окликали друг друга, чувствуя все более теплое дыхание земли внизу. Скалы Кардухов оставались позади, кремниевыми клинками во всех смыслах. Ксенофонт курсировал взад и вперед по флангам, увещевая людей собраться и двигаться ровным строем. Ему сейчас очень не хватало лошади. Все войны были когда-то мальчишками, смотрящими снизу на своих отцов. Нельзя ли вызвать в них подчинение просто веля держать головы вверх в расчете, что у них пробудятся воспоминания детства. Было не так-то легко командовать большими группами людей на уровне их собственных глаз. Снова появилось пространство для того, чтобы выстроить внутренний квадрат в пределах внешнего. Для людей было поистине утешением видеть вокруг себя прежние ряды, хотя много знакомых лиц в них отсутствовало. Сотни полегли в горах, а из десяток женщин были умыкнуты горцами в стычках, где их вопящих утаскивали прочь. Те, кто сейчас стоял на тех местах, выжили, но при этом не были свободны от воспоминаний, которые теперь будут преследовать их всю жизнь. Ксенофонт ощутил, что состарился лет на десять. Он с глухой яростью поглядел на войско, что при виде него начало пробуждаться на другом берегу. Он не знал чье оно, ровно как и зачем пришло на эту равнину. Он был зол на эту рать, потому что она стояла у него на пути, а он устал от тех, кто осмеливался на этом пути вставать. Терпеливо ждал приказаний хрисов, за спиной которого аккуратными прямоугольниками выстроились спартанцы. После всего перенесенного они смотрелись неухоженно. Дело было не столько в растрепанных бородах и толстых косах, сколько в ощущении того, что они измотаны и что даже их прочности близится предел. От этой мысли веяло тревогой. Ксенофон полагался на их выносливость превыше всех остальных, посылал их первыми туда, где опаснее и труднее всего, и тем не менее они были всего лишь людьми. Длинные красные плащи просвечивали дырьями и прорехами, хлопали рваниной там, где ткань была раскромсана или оторвана для перевязки ран. У многих спартанцев на груди, бедре или руке виднелись красные повязки, побуревшие от запекшейся крови. В перемешку с ними стояли рабы и лоты, которые молча несли щитые копья. Вместе они были дополнены элитой, и ксенофонт отдавал себе отчет, что если б не прольта ими кровь, он бы до этого места ни за что не добрался. Они взирали на него без гневливости, в ожидании приказаний. В свою очередь, и он бестрепетно встречался с ними взглядом. Они играли свою роль безукоризненно, но справлялся с нею и он. Ксенофон посмотрел через реку туда, где все еще собирались полки пехотинцев, приходящие в неистовство от близкого присутствия врага. Их было примерно в 3-4 раза больше, чем эллинских гоплитов, тысяч 30 или около того. Огромное казалось бы войско. Но не для тех, кто стоял при Кунаксе. С учетом всего этого Ксенофонт указал на ту сторону и пожал плечами. Кто эти глупцы, смеющие противостоять нам, отчеканил он гневно звенящим голосом. Нам, кто беспрепятственно пронзал войско персидского царя, кто прошел через горы Кардухов и остался жив. Видно, подлец Тесоферн все еще не успел слопать всех своих почтовых птиц. Эти люди за рекой, видать, никогда еще не видели эллинов. Они понятия не имеют, что значит противостоять нам. Он оскрелся хищной ухмылкой. Представляю себе их личины, когда они это поймут. Даже сумрачные спартанцы отреагировали на это, представив себе трусливое смятение врага. В жизни они имели мало удовольствий, но это безусловно было одним из них. Позади рядов Хрисофа в ожидании стояло большое караэлен. Они тоже выглядели потрёпанными и худыми, изношенными до самых сухожилий. Слишком уж долго они испытывали нехватку еды и слишком много дней у них проходило в битве за жизнь. Острия их клинков были притуплены, и многие из них уже и не помнили, когда мылись. И все же им сейчас от гордости распирала грудь, а их несломленная воля гудела струной. Ксенофон пристально оглядел реку. В это место привел их он. Для него это было тяжким бременем, и он не променял бы его на шанс выпить нынче вина в афинах и заснуть в собственной постели. «Идем со мной к реке", позвал он Хрисофа. "Возьми с собой горстку гоплитов с самыми длинными копьями и нескольких щитоносцев, чтобы их прикрывать. Мы отыщем брод и покажем этим преспешникам персидского царя, кто мы такие". Вместе с ним к берегу реки подошел небольшой отряд Отсюда можно было рассмотреть знамёна, незнакомые глазу. Они сонно колыхались на ветерке по ту сторону. На войнах были плащи с пластинами, как у персов, но символы на флагах нельзя было разобрать, и сами они смотрелись как-то мельче. При виде такого сонмища сложно было не впасть в уныние, но оксинафон заставил себя разгуливать по берегу непринужденно, как будто не видел никакой угрозы. Река оказалась гораздо шире, чем он предполагал. До другого берега было не меньше сотни шагов. Быстрым было струистое течение, придающее живым переливам воды прихотливые формы. На той стороне наглый враг, видимо, решил проверить порог стрельбы и выслал вперед группу лучников, всего около 30, которые, подойдя как можно ближе к урезу воды, натянули свои луки. Сенафонт был вынужден укрыться за двумя бронзовыми щитами спартанцев, стараясь не реагировать на шипение и глухой стук железных стрел, нацеленных на убийство. В промежутках между залпами гоплиты опускали в воду свои копья, но ни одного места, подходящего для переправы, не обнаруживалось. Длинные древки из раза в раз исчезали в бурной воде вместе с держащими их руками. Когда один из копейщиков, зашипев с ругательством, выдернул из себя стрелу, эллины отошли за порог стрельбы. Ксенофон чувствовал, что на него выжидательно смотрит хрисов. Толком не зная, как действовать дальше, он рассеянно поднимал брови. Судя по всему, не знал эту реку не лучше эллинов. Войско проделала свой долгий путь по призыву персидских хозяев, но точно так же не знала, где здесь могут быть броды. А без места для переправы ответить на вызов ксенофонд в любом случае не мог. Возвращаясь к ждущим Элинам, Ксенофонт чувствовал себя несколько подавленно. При таком раскладе поиск придется продолжить. С высоты перевала, покуда хватало глаз, он не замечал ни одного моста. Им придется разыскивать место, где у реки есть отмель или какой-нибудь древний выступ камней или гравия, служащий препятствием водному потоку. Наименее привлекательной была перспектива ночлега на этой голой равнине. Ветер набирал силу, всё настойчивее требя волосы и складки одежды. Однако самой насущной для греков была потребность в пище. Можно послать обратно в предгорье охотничьи отряды за дичью или хотя бы за птичьими яйцами, вторя его мысли неуверенно сказал Хрисов. Кисенонт уже смотрел за пределы своего корея в сторону серовато зеленых круч, что извергали их отсюда. Его внимание привлекло какое-то движение на горных склонах, и он прищурился, после чего покачал головой. Не думаю, что нам это позволит, сказал он, указывая пальцем. Примерно в том месте, где Элены сошли с горы, в небывалом количестве собрались кардухи. Счет шел на тысячи дикарей горцев, потрясающих над собой копьями и луками. До слуха доносилось все то же зловещее ульлюканье, сглаженное сейчас расстоянием и ветром. «Ах, вон хвонано что? Ни туда, ни сюда, усмехнулся Хрисов. Ну так устроим себе на один день привал. Доедим остатки съ допьем вино, подлечим и заштопаем раны. Пусть те, у кого жары, те, кто на носилках, немного отлежатся. А кардыхи пускай себе воют среди гор, как демоны зимы. Спартанец передернул плечами, перемогая какое-то мимолетное воспоминание. Мы же тем временем будем отдыхать и набираться сил. А я тем временем взову Кафине, чтобы она указала нам путь, сказал Ксенофонт. При имени богини Хрисов почтительно склонил голову. Мы чтим ее, воительница, хозяйка и войны и мудрости. Ну а как иначе? Она, между прочим, богиня вполне спартанская. Может, это она и послала тебе сон на павших оковах?» Ксенофонт улыбнулся, припоминая. А что, может и да. Это дало мне надежду в те минуты, когда я был близок к отчаянию. Хрисов приостановился с удивленным лицом. «Близок к отчаянию?» по тебе этого совсем не было видно. Ксенофонт отвел глаза. Скажем так, я рад, что мы выбрались из тех треклятых гор. У меня ощущение, будто мы пересекли страну мертвых и снова вышли под солнце жизни, ты понимаешь? Как не понять, углубленно посмотрел Хрисов. Но все же мы ее прошли. Рядом не было никого, кто мог бы слышать этот их разговор. Остальные воины ушли вперед, и два военачальника неторопливо шагали вместе, наслаждаясь минутами покоя. Я для меня большая честь вести в бой спартанцев, вытеснил ксенофонт неловко. «Еще бы, хмыкнул Хрисов. Через мгновение, о чем то подумав, он поморщился и нехотя произнес. Я тут видел твоего юного друга Геспия. Он шел рука об руку с наложницей царевича Кира. Как ее там?» "Лакис", тихо отозвался Ксенофонт. Внезапная сорванность голоса не укрылась от Хрисофа. "Хочешь, я скажу паре молодцов его остеречь? "Уж если она и чья то то прежде всего твоя". Ксенофонт недвижно уставившись в землю, покачал на ходу головой. "Не надо, не волить её я не буду. Она или придет ко мне сама, или не придет совсем". Он открыл был рот, чтобы вести диспут сам с собой, но одумался. Они выглядели, ну, очень дружелюбно, сказал Хрисов. Ксенофонт резко повернулся к спартанцу, на что тот рассмеялся. Извини, я над тобой просто подтруниваю. А я думал, спартанцы не смеются, ответил Ксенофонт, резко не желая видеть в этом шутку. Кто тебе сказал? Если б мы не смеялись, хотя бы над любовью и войной, этот мир был бы полон печали. Я однажды видел, как на человека набросился леопард. Прошло десяток лет, а память о физиономии того олуха до сих пор меня веселит. В ту ночь Кинафонт спал беспокойно, просыпаясь раз пять или шесть, так что к рассвету можно было сделать вывод, что вряд ли спал вообще. Зато после семи дней среди горных вершин он блаженно наблюдал солнечный восход над равниной. Река сияла золотистой лентой, даже персидские вассалы, призванные ему помешать, казалось, прониклись этим великолепием. В таких моментах, судя по всему, и раскрывается сам смысл человеческой жизни. Он больше, чем радость, он скорее чувство дивного благоговения. Надо было ухватить эту мысль, чтобы когда-нибудь потом живописать ее Сократу. Вообще сколько всего накопилось для рассказа старому негодяю. Пожалуй, главным среди всего этого было желание поблагодарить философа за предложение уехать. Афины в мыслях ксенофонта как-то скисли, свернулись, и он даже не мог упомнить когда. После Кунакси, после долгого пути Элина через Персию, он мог наконец понять, сколько мелкими были все его прежние заботы. Теперь он снова мог обрести покой и откинуть в сторону злость, поедом съедавшей его прежде. "Утро доброе, стратег", поприветствовал Хрисов. "У меня тут двое юных молодцов. Думаю, тебе не мешает услышать, что они сообщат». Ксенофонт подавил зевок, протирая глаза и чувствуя себя немытым и щетинистым. Ему было все так же 26, но при виде спартанских юношей он почувствовал себя старше. Из одежды на них почти ничего не было, кроме сандалий. На одном, перепоясанный веревкой плащ перекинут через плечо и застегнут у горла. Широкий пояс с мечом висел на нем на бедренной повязке. Второй был почти наг, но судя по виду, его это совершенно не заботило. При этом вид у него был необычайно здоровый. "Приветствую вас", почесывая подбородок, сказал юноша ксенофонт. Я тут любовался рассветом. Выкладывайте, что у вас. Мы с братом вечером искали на растопку хворост, начал один. Шли час или два, примерно 30 стадий вниз по реке. Уже темнело, но мы на том берегу заприметили старика и женщину. Они там в камнях прятали что-то завернутое в одежду, нам показалось, что-то из еды. Вот мы решили, они переплыли нам туда. Ну и брат взволнованно его перебил. Мы зажали в зубах ножи и пошли, думая заплыть, но вода всю дорогу не поднималась у нас выше пояса. К той поре, как мы выбрались на тот берег, старик с женщиной ушли, а мы вернулись. Вас заметили? Живо подавшись к ним, спросил Ксенофонт: "Вы трогали ту одежду?" Краем глаза он заметил, как Хрисов улыбается его порыву, но оставил это без внимания. Оба брата в ответ покачали головами. Ксенофонт восторженно сжал кулаки. Значит, вы оба заслужили мою благодарность, ребята. Молодцы, одобрительно кивнул он Хрисов. А теперь идите и займитесь своей оснасткой. Не думаю, что мы сегодня будем прохлаждаться, Ксенофонт улыбнулся. У меня есть план, Хрисов. «Еще у тебя его не было. Памятный последний прием пищи колонну лишь ослабил. На побудку лагерного люда потребовалось лишнее время, а солнце между тем споро поднималось в небосвод, делая все более заметным переход тысяч по берегу реки туда, куда указывали братья, идущие теперь во главе колонны как разведчики. Брод оказался не так уж далеко, каких-нибудь полтора десятка стадий. Однако истинная опасность крылась в самой переправе. По пояс в воде, борясь с сильным течением, они становились чудовищно уязвимы. В истории лады ни одно даже крупное воинство оказывалось полностью уничтожено, будучи застигнутым на переправе вброд. С другого берега за их продвижением наблюдал неприятель. В его ответе на этот маневр сквозила нерешительность. Отряды конницы двинулись заслонять греков вдоль берега, в то время как полки пехоты по-прежнему топтались на взгорьях и возвышенностях, предпочитая оставаться на классически выгодных позициях, чем рисковать на одном поле с врагом. Позади в своих горах проснулись и кардухи. Они копошились на высоких гребнях, чутко за всем наблюдая. Идя в хвосте колонны, Ксенофонт не спускал с них глаз. Его представление об этих племенах было все еще смутным, просчитывать их действия не представлялось возможным. Как только эллины сместились в сторону, кардухи начали спускаться по рыхлым склонам, чего раньше делать не осмеливались. Притормаживая и прыгая, они добрались почти до самой равнины. Нападать они, похоже, не намеревались, но при удачном стечении обстоятельств вполне могли наброситься на греков, как волки на весенних ягнят. Получив обидную трепку в своих горах, они все еще чувствовали себя уязвленно и жаждали отомстить. "Элена изготовится", призвал Кинафонт. Командиры знали о его намерениях и одобряли их. Переправа была местом слишком узким и ненадежным, чтобы пытаться лобовым ударом пробить здесь брешь в большом, хорошо вооруженном вражеском войске. Более того, греки были теперь слабее, чем раньше, факт, отрицать который больше не имело смысла. Чтобы набрать свою прежнюю боевую форму, им нужно было отдыхать и отъедаться с месяц, а то и больше. На противоположном берегу мелькали тысячи всадников. Зад и вперед сновали ганцы, раздавался нервный лай приказаний, выдавая во враге растерянность и тревогу, что где-то рядом может находиться место переправы. Снафонт из-под ладони пытался вглубь разглядеть остальные неприятельские силы. Вероятно, они считали этот маневр коварной уловкой. Не исключено, что тесафирн, их остерегаться коварства греков, обнажив в окали зубы стратег прокричал: «Передние! Сотники и командиры полусотен! по моей команде, Вперед!» Его голос стегнул как бичом, и первые ряды с хрисом ринулись в воду, вздымая фонтаны сверкающих на солнце хрустальных брызг. В то же мгновение вторая половина гоплитов, что в тылу, развернулась спиной и пустилась бегом вдоль берега. Они мчались азартно, как на состязаниях, толкаясь и перекрикиваясь, так что эффект был поразителен. Лавина бегущих греков. На месте, согласно его приказу, остались только лагерные. Некоторые из них на случай нападения были вооружены мечами и копьями. Это решение далось непросто, но Ксенофонт на него пошел. Нет войска, которое могло бы маневрировать на поле с десятком тысяч безоружных, которых надо одновременно защищать. До этого Ксенофон горячо помолился Афине, чтобы та берегла лагерный люд, в то время как он сам бежал как мальчишка, хохоча над неожиданностью своего маневра. На другом берегу этот внезапный разворот и забег пяти тысяч греков вызвали вспышку хаоса. Начальники конницы углядели подвох, который можно упредить только скоростью их единственным веским преимуществом. Поэтому половина всадников, заслонявших переправу, галопом помчалась на перехват людей ксенофонта, крича своим быть начеку. Полки лучников, подошедшие к броду, были остановлены и трусцой, потянулись назад, снимая на ходу стрелы с натянутых было луков. Греки с Ксенофонтом явно направлялись к еще одному броду выше по реке. Беспрепятственно через него перебравшись, они могли атаковать с двух сторон. В темных рядах противостоящих ксенофонту царили смятение и хаос. Полки, что уже двигались, сталкивались с другими, у которых был приказ стоять вдоль берегов. И люди в них опрокидывались под натиском своих, а начальники выкрикивали противоречивые приказы. Ксенофон дышал ровно. Он был подтянут, но худ Почему-то, наблюдая за вызванным им разбродом в стане врага, он испытывал ощущение, что может бежать без устали весь день. Уловка удалась. На самом деле второго брода не существовало. А теперь пошумите, поднимите все мечи и копья, возвал он к своим командирам. Оказалось, что пять тысяч элинов реветь умеет очень даже сносно. При желании они могли бы сотрясти хоть небеса. На берегу Ксенофон прикидывал, что грань здесь весьма тонкая. В итоге ему предстоит вернуться к изначальной точке или уж оттуда перейти через реку. Вместе с тем нельзя было утомлять людей чересчур большими расстояниями. Рано или поздно ему придется вернуться по своим следам к броду, которые нашли те два брата спартанцев. Задача была отвлечь врага от отряда хрисов. К тому времени спартанцы должны будут уже переправиться. Ксенофонту трудно было не позлорадствовать при мысли о первом и, видимо, последнем знакомстве врага с этими воинами. Изготовиться, рявкнул он им. «Разогреться мы разогрелись, теперь пора разгуляться там, за речкой. Сейчас возвращаемся обратно к месту переправы. Ряд отозвались glumливым смехом. Люди были на высоте от хаоса, вызванного именно другом берегу реки. Заметив краем глаза движение, ксенофон тихо выругался. Уловка была им нужна для того, чтобы сбить с толку врага и благополучно пересечь реку. Однако не учтено было то, как поведут себя кардухи наблюдавшие за маневром с высоты. А они, как он и опасался, углядели, что он разделил свои силы. Узрев эту слабость, они лавиной посыпались вниз по склону, вне себя от возможности поквитаться. Ксенофонт набрал полную грудь воздуха. Элине по моей команде остановиться. Стой. Все дружно застыли, при виде стекающих по склону кардухов, всякий смех прекратился. Войны сыны Каринфы и Фисалии, и Аркадии, Симфалы и Крита. Стройтесь плотней. Слушайте своих командиров и помните. С кардухами мы уже встречались на их склонах. Теперь они встречают нас на равнине. Они еще никогда не видели нашего боевого строя, не ведали наших копий и коротких мечей. Так пусть же подходят со всем своим алчным скулежом и тявканьем. Мы перебьем их, как диких псов, участь которых они заслуживают. Последняя фраза утонула в дружном рёве. Спытаённой радостью Ксенофонт увидел, как некоторые из кардухов дрогнули в замешательстве. Вдали от холмов, что были им домом, они ощутили вокруг себя бесприютную пустоту равнины. Готовясь встретить их необузданный бросок, греки сомкнули строй, новок для них такой же естественный, как дыхание. Ощущение присутствия впереди и по бокам от себя боевых товарищей внушало спокойствие, идеальное состояние перед схваткой. Где мы щит, спросил Ксенофонт. Труццей подбежал один из спартанских илотов, со щитом на спине и с низким поклоном протянул его стратегу. Видимо, этот человек состоял при ком-то из командиров. Ксенофонт с облегчением поблагодарил его, как благодарят свободных, после чего просунул левую руку в одну кожаную петлю и крепко ухватился ладонью за другую. Щит ощущался буквально частью руки, и он взмахнул им в воздухе с радостным предвкушением. Спокойствие Элены, крикнул он поверх голов. Есть еще время. Делаем 60 шагов и останавливаемся. Копья на изготовку. Глазам Кардухов по всей видимости открывалось летая глыбы из 5000 греков, не плоть, а почти сплошной металл с рекой за их спинами. По команде ксенофонт они слегка накренились вперед. Момент, когда стратегу подумалось о лучниках, что сейчас, вероятно, собирались на другом берегу. Это слитное движение, казалось, отняло некую часть дикарского неистовства у тех, кто сейчас собирался на них напуститься. Кардохи видели перед собой громадного, шевелящегося зверя, черепаху из бронзы, сулящую верную смерть. Среди элинов не было лагерного люда, который нуждался в защите. Они были худые, грязные и измученные, но кардухам их переполняла лютая ненависть. Две или три тысячи горцев напоролись на эллинский строй, словно град на каменную стену, и оказались посечены по всей его протяженности. Кардухи с воплями напрыгивали, но против дисциплины сплошного ряда щитоносцев оказывались бессильны. Ксенофон с благоговейным ликованием наблюдал, как откатываются уцелевшие. Те, кто сзади сбавляли ход, привели дети неприступной глыбы и обилия крови, проливаемой таким числом их соплеменников. «Шестьдесят шагов вперед!» – рявкнул Ксенофонт. Пошли. Ряды толчком пришли в движение, и кардухи уворачиваясь отпрянули словно раненые собаки. все еще свирепые, но напуганные. Все больше их отступало вверх по склону, чего пронизывало желание броситься за ними вслед. Сдержав себе этот позыв, Ксенофонт наблюдал, как тысячи, а то и более горцев остановились на склонах, опираясь о копья как о посохе, и оттуда наблюдали за греками в бессильной злобе. К повторному броску они, похоже, не стремились. Ксенофонт восторженно покачал головой. Теперь они нас знают, выкрикнул он. Элены в ответ торжествующе взревели, и им эхом откликнулись горы. Больше они не сунутся, а если посмеют, у нас есть на них укорот. Но ну, сейчас идем вспять вдоль реки назад к броду, со всей возможной быстротой. Некоторые из воинов застонали, вызвав у стратега смех. Как Вы же сейчас отдохнули. Неужели этого мало? Пора размяться еще разок, иначе все лавры за победу достанутся нашим спартанским братьям на том берегу. В ответ послышались одобрительные возгласы, и строй снова пришел в движение. Кардыхи сзади больше не улюлюкали. Было уже около полудня, когда пять тысяч ксенофонта пыльные и довольные собой, вернулись к переправе. Их радостно встретил лагерный люд, кучками собираясь вокруг и похлопывая воинов по плечам и спинам. Всюду чувствовалось осязаемое облегчение. В самом деле, без прикрытия защитников, разбежавшихся в двух направлениях, эти люди остались впервые со времен Кунакса. Здесь ксенофонт узнал, что спартанцы перебрались на ту сторону без особых трудностей, очистив берег от всех, кому хватило безрассудства им противостоять. Тут и там земли устилали павшие знамена. Глядя через реку к по наваленным грудам и стел, видел прорубленную хрисом дорогу. Оставалось гадать, куда делся сам спартанец со своими воинами. Изначально ему вменялось закрепиться на переправе и ждать, пока через реку перейдут остальные силы и население лагеря. Кроме того, у врага была конница в таком количестве, какого пешим не одолеть. Входя в холодный поток Сенофонт вязко вздрогнул и нагнулся за пригоршней воды, которую отпил и оттёр ею лицо. Исчезновение звание Хрисова вызывало тревогу. Пришлось напомнить себе, что он этому спартанцу доверяет, особенно после Кардувских гор. Если Хрисов решился покинуть участок переправы, значит, на это была веская причина. Дюжина гоплитов встала вдоль брода живыми вехами. Жестами и возгласами, подбадривая лагерных обитателей, они звали их перейти через поток, вместе с тем бдительно высматривая любое появление всадников или лучников. Пять тысяч ксенофонта спешно перебрались первыми, закрепившись на другой стороне, в то время как остальной люд, оскальзываясь, шатко брел и вяло пособлял друг к другу. Ксенофонт оставался в реке, даром что ноги каменели от холода. Задерживаться на броде он не думал, но его, проходя мимо, все благодарили люди, сотни их, причем с такой сердечностью, что от похвал и студенной воды цепенело на утро и шла кругом голова. Но иного выбора не было. Когда люди наконец выбрались на берег, он снова построил вокруг них гоплитов. Без партанцев Хрисс квадрат смотрелся разрежено, но Ксенофонт повел его вверх от реки, впервые оглядывая равнину с этого покоренного берега. На гребнях невысоких холмов там недвижно застыли полки персидских вассалов неподалеку от того места, где собрал свой квадрат Ксенофонт. кое кого из пехотинцев он заприметил еще с того берега. Отойдя на возвышенность, они решили за нее держаться, невзирая ни на какие уловки игры, на которые оказались так гораздо греки. А по округлому склону холма в их сторону всходил небольшой плотный квадрат воинов, которых Ксенофон сразу узнал и при виде которых сердце его преисполнилось гордостью и тревогой. Подобно ползучему жуку, незначай обнажившему свой панцирь, спартанцы вдруг взблеснули золотом. Весь их отряд дружно поднял щиты против черного дождя дротиков и стрел летящих навеса. Это была война в своем доподлинном виде, и Ксенофон тотчас направил свой строй хирисов на подмогу. Враг не знал, что многие из шагающих в нем не обучены владения оружием, зато внешне придавали ему солидности. Эта мысль вызывала улыбку и снимала усталость. На ходу Ксенофон подметил, что равнина смотрится куда пустыннее, чем прежде. Огромное число конниц казалось, исчезло. Брошенные знамёна валялись на берегу в таком обилии, что их вряд ли могут нарубить даже спартанцы. Похоже было на то, что враг покинул поле боя. От хлынувшая пока еще робкой надежды замерло сердце. Те, кто остался, представляли собой разрозненные острова на холмах и гребнях. Позиции враг занимал неплохие, но при таком количестве бежавших они выглядели оторваны друг от друга. Вот спартанцы достигли гребня холма и стали прожиматься сквозь врага, словно гусеница постепенно живок за живком, поедающий лист. По склонам холма со всех сторон начали осыпаться мелкие черные фигурки, не дать не взять встревоженные мураши, в которых тычет палочкой ребенок. Эти солдаты неприятели убирались подальше от золотистых щитов и красных плащей. Зимний день был недалок, и вот уже солнце стало не более чем смазанным рыжеватым штрихом на горизонте. Через какое-то время Хрисов сошел с покоренного холма, неся с собой всю поклажу побежденного войска, брошенную в самотохе бегства. От пленных он узнал, что с поля бежал армянский сатрап Теребас, друг детства персидского царя, дружба которой обернулась целым состоянием. Наряду с прочими Хрисов притащил сундук, доверху набитый серебряными монетами, оплата всех наемников, которых собрал под свое начало Теребас. Большинство утекло, но те, что на холме остались, рассказал Хрисов. Вот я и решил глянуть, что их там держит, в то время как все остальные разбегаются. Прозорливое решение, со смехом сказал Ксенофон, прощаясь Спартанцу партанцем ослушанием. Хрисов с облегчением склонил голову. Он уж думал, стратег устроит ему разнос за то, что он в очередной раз ослушался. Тем вечером Ксенофон собрал вокруг себя командиров, содвинуть кубки с раздобытым вином. Лагерь сатрапа Теребаза оказался набит едой и питьём. Елены на радостях устроили пир, а на равнине развели кострище из копоти и луков, потрескивающих в огне словно раскаты сухого смеха.